Глава семьдесят третья. Готовясь к встрече с Майком, Эллен приняла душ и выбрала наряд. В темно-синюю блузку и в тон ей джинсы. Когда она закончила наносить макияж, раздался звонок. Увидев имя, высветившееся на экране телефона, она слегка удивилась. Алло, мисс Чепман? Это Эллен Даулинг? — Да, это я. — Эйлин, меня зовут Брэндоней Мэйер. Я подруга марч Это ее телефон. Она просила меня вам позвонить. С ней все в порядке? Даулинг слышала, как говорившая с ней женщина с трудом сдерживает рыдания. Я звоню из больницы в Паско-Квелли. Мардж, кажется, перенесла инфаркт. У нее в сумочке была записка, что в экстренном случае... «Надо звонить мне, чтобы я могла принимать решение за нее!» «Боже мой!» — произнесла Эйлен. Она ожидала чего-то подобного. Можно было только представить, под каким давлением находилась все эти последние недели миссис Чепман. «Бренда, чем я могу помочь?» «Когда Марч увозили на операцию, она очень переживала за Джейми. Она просила вас пойти к нему и побыть с ним некоторое время». — Скажите ему, что все будет хорошо. Помогите приготовить что-нибудь на ужин. Мардж безумно волнуется. Если что-то с ней случится, кто останется с ним? — Передайте Мардж, что я, конечно, помогу. Позвоните мне, пожалуйста, как только будут новости. — Хорошо, дорогая. Мардж всегда говорила мне, какая у вас замечательная семья, и как ей повезло с соседями. Попрощавшись... Эллен позвонила Майку и сообщила, что ее соседка попала в больницу. «Я иду к Джейми», — сказала девушка. «Приходите позже к ним домой». «Ладно, тогда встретимся на улице. Помните, что я не могу разговаривать с Джейми».